Глава 36. Битва под Шарантоном. По мере того, как Атос и Арамис продвигались вперед, проезжая мимо войск, расположенных эшелонами, они замечали, что доспехи сменялись блестящими латами, а пестрые алибарды новенькими мушкетами. Мне кажется, здесь и будет настоящее поле сражения, сказал Арамис. Посмотрите на этот кавалерийский отряд у моста с пистолетами наготове. Берегитесь, везут пушку.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 по франдерской шляпе. А я узнаю Бафора по белым перьям. Они несутся карьером, с ними принц Конде. Вот он отделился от них. — Бьют сбор, — воскликнул Шатильон. — Слышите? Надо узнать, в чем дело. Действительно видно было, как солдаты бросились к оружию, а спешившиеся кавалеристы снова вскочили на коней. Гарнисты играли, барабанщики били тревогу, господин Бафор обнажил шпагу.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 Господа, добавил он, тоже обнажая шпагу, враги приближаются, сократим им путь наполовину. И, не заботясь о том, следует ли за ним, он поскакал вперед, его полк, носивший имя Каринфского, в честь его архиепископства, заволновался и двинулся вслед за ним. Бафор, со своей стороны, направил кавалерию под начальством Нуармутье на Этамп, где она должна была встретить обоз с продовольствием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 — Ага, — сказал Арамис, который в своей ревности не мог не позлорадствовать по поводу поражения, которое потерпел кадьютор Как архиепископ, монсеньор, вы должны знать священное писание. — Причем тут священное писание? — спросил Кадютер. Принц поступил с вами нынче, как апостол Павел в первом послании к Коринфянам. — Полноте, — сказал Атос. — Это остроумно, но сейчас не место для острот. — Вперед! Вперед! Или, вернее, назад! —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 Не похожи ли они, как две капли воды на Д'Артаньяна и Портоса? Посвятим весь день розыском в Париже, сказал Атос, и если до вечера ничего не узнаем, то выедем на пикардийскую дорогу. И я ручаюсь, что благодаря изобретательности Д'Артаньяна мы не замедлим найти какое-нибудь указание на то, где они находятся. Едем в Париж и спросим планше, не слыхал ли он о своем бывшем господине. Бедный планше.